13 апреля, воскресенье. Время нажать на паузу. Выстраиваю в голове события, произошедшие за последние дни и записываю по свежей памяти, кропотливо и до мельчайших подробностей. Это в какой-то степени приносит облегчение. В обед заходит Виктор, как и обещал, приносит в термосе суп. Спрашиваю, зачем? А тебе так не терпится на тот свет? грубовато отвечает он. Потом смягчается. Ты ешь? Прости. Что? растерянно переспрашивает Виктор. Он завинчивает крышку опустевшего термоса, но на этих словах останавливается и удивлённо щурится на меня подбитым глазом. Прости за вчерашнее, повторяю я. Слова даются с трудом, говорить их непривычно и больно. Виктор ухмыляется, отвечает «Ладно», и убирает термос в рюкзак. Одну руку он держит на весу. Силюсь вспомнить, задел ли его ножом, если да, то насколько сильно. «Я ранил тебя». «Ах это, пустяки», — повторяет он мое излюбленное словечко. «Доктор Поплавский осмотрел и сказал ничего страшного». Пара перевязок и буду как новенький, он нервно усмехается. А вот как с такой мордой выступать перед коллегами? На ум совершенно не кстати приходят слова Пола, а будет ли извинений достаточно? Наверное, нет. Тогда я говорю: "Ведь если у тебя будут какие-то проблемы с работой или с чем-то ещё, ты скажешь об этом мне". Виктор уже готовый уходить, останавливается на пороге и смотрит так, будто впервые увидел, потом улыбается. Да всё нормально, Ян, легко отвечает он. Ты отдыхай. И уходит. А я приваливаюсь спиной к стене и чувствую, как трясутся колени, словно я мальчишка на бедогуревший, но не умеющий ни признать вину, ни извиниться за неё. 14 апреля. Вторник. Бегство. Дарская школа учит не только выживать и убивать, она учит проще смотреть на вещи. Выжил сегодня? Хорошо. Умр завтра? Не беда. Нечего жрать, будешь мобильнее в бою. Попал в плен? Внеочередная тренировка на выносливость. Пустики. Вынужденное затворничество не тяготит меня. Это время нажать на паузу. Время размышлений. За последние 2 года я размышлял куда больше, чем за всю жизнь в Даре. Моя голова трещала от мыслей, и трещал по швам распадаясь привычный мир. Конечно, первоначальная идея была далека от той, из-за которой случился переход. Пройдя по кромке смерти и заглянув за грань, я узнал тайну нашего происхождения. Как она открылась отдельная история. Её принесли от самой границы Южного Делия, с заброшенной базы, где проводились первые опыты по созданию живых мертвецов. Хотя в мои руки так и не попал кут смерти, вернувшись в дар я принёс вас по знанию о человечеству гибель. Вот огонь, сказал я. Так бросим его в мир, чтобы он запылал. Что двигало нами после смерти королевы? Я скажу. В этом огнём была ненависть к людям, месть согревающая наши чёрные сердца, топливо для наших тел. Мы могли бы создать армию монстров, подобных нам или куда более страшных, чем мы, вот только никто из вас пов не обладал достаточными знаниями. Нужен был человек, учёный. И когда караульные сообщили о безоружном чужаке вблизи наших границ, Я понял, кто именно. В ночь после допроса Тория не спится. Сижу на застеленных тонким покрывалом нарах, вглядываюсь в красноватый полумрак. Работает только запасной генератор, остальные давно вышли из строя. За стенами улья течёт сырая весенняя ночь. В ней будто в смоле вязнут измученные дозорные. Каждый час докладывают всё тихо. но смутное беспокойство мешает расслабиться, довериться тягучей ночной тишине. Я пытаюсь списать это на последний разговор с Полом. Его слова беспокоят, пламенеют в памяти, бросая вызов агонизирующему миру. Я отмахиваюсь от них, как от назойливых мух, и под утро все-таки проваливаюсь в забытье и пропускаю момент, когда снаряд сносит верхушку улья. Удар подбрасывает с постели, Стены сотрясаются и гудят. В комнату врывается взмыленный часовой. Атака с порога докладывает он. Слова тонут в тоскливом вое сирены. Я узнаю этот страшный звук. Так выла умирающая королева. Голова плывёт, плывёт в дрожащий ход близких лицо часового. От стен пластами отслаивается штукатурка. Толкаю часового плечом, он вываливается в коридор, а я прыгаю следом, прежде чем обрушивается потолок. В голове пульсирует одна единственная мысль — прозевали. Атаку прозевали. Коридоры наполняются топотом бегущих ног. Я тоже бегу. Пандус дрожит под сапогами, пот стекает за ворот мундира. Сворачиваю в четвертый коридор и сталкиваюсь с комендантом расом. «Западный сектор разрушен!» Стараясь перекрыть сирену, орет он во всю глотку совсем не так, как полагается васпом. «Купол и три яруса в клочья! На четвертом пожар!» «Как проворонили!» Комендант болезненно скалится. «Управляемая ракета! Первая рядом рванула, вторая в яблочко! Держим оборону с юга! Прикажете подкрепление?» «Хорошо бы, вот только чем!» В последнем уцелевшем улье около двух тысяч васпов, полуголодных и измученных. Вертолетов нет. Бронетехники нет. В гараже несколько гусеничных вездеходов, но удастся ли добраться до них? Вооружение по минимуму. Наша задача не победить, а выжить. Отступаем, говорю я, согласно плану эвакуации. Раз с облегчением выдыхает. Так точно, есть отступать. И ныряет в темноту соседнего коридора. Сирена больше не воет, хрипит на последнем вздохе. Мигание ламп становится все интенсивнее, и я пробираюсь вниз почти на ощупь. Мимо выломанной кабины лифта, бесполезной капсулы с оборванными проводами. Мимо тренажерных залов и пыточных. Надо спуститься еще на ярус. Там вход в катакомбы. Мучительно больно осознавать, что вместо того, чтобы принять бой, мы бежим во мрак подземелья, как тараканы. Улий содрогается, будто картонная коробка. Вдалике слышны выстрелы. Замедляю шаг и выхватываю из кобуры Маузер. Я не присутствовал при первых бомбардировках, но узнал достаточно. После артобстрела и на волне разрушений и паники в улье высаживаются военные. Они добивают живых. Некоторых отлавливают, всаживая сонные пули. Людям нужны подопытные жуки. Тех, кому удалось бежать, накрывают электрошоковыми сетями. Дёрнишься, получишь высокочастотный электрический удар, грозящий блокадой нервных окончаний и получением ожогов. Так схватили преторианца диркой и весь его взвод. Не скажу, что им повезло. Лучше сдохнуть, чем снова попасть в лабораторию. Надежды нет, королева мертва. За что нам сражаться теперь? Холод гуляет под мундиром, руки почему-то дрожат. Страха нет, но пустота гложет изнутри, и я не знаю, есть ли смысл сохранять популяцию или лучше сдаться на милость победителям и разом прекратить наше существование. Смерть всегда милостива. Иногда это наилучший выход. — Ян! Поворачиваюсь и вижу сосредоточенное лицо претарианца Пола. — Выход С в другой стороне, — говорит он. — Знаю. «Склады тоже?» «Я не иду на склады». «А куда?» Пол смотрит пытливо, и сказанные им слова сигнальными ракетами вспыхивают в моей внутренней тьме. Надежда, она приятна на вкус. «Хочешь вытащить своего человечка?» спрашивает он. «Возможно». «Он болен, будет обузой. Если выживешь, найдешь другого». «Я сам думал об этом». возможно, так бы и поступил. В конце концов, Тори не знает, как получить мёртвую воду. Он только исполнитель, винтик в отродливом и страшном механизме, породившем wasps. Но он пришёл один, без оружия, прямо в осиное гнездо. Выдержал пытки и издевательства и был моим симбионтом когда-то. И предложил то, чего не предлагал wasps ни один человек. Жизнь Мне очень хочется поговорить с ним об этом. К тому же другого ученого еще поискать. Я все-таки попробую. Наши взгляды пересекаются. Пол не одобряет меня и не порицает, просто пожимает плечами и советует... «Иди по пути С2! Этим ходом давно не пользовались. Его нет на обновленных картах. Значит, и люди о нем не знают. Выйдем к болотам, там и встретимся». Если повезёт. Добавляю про себя. А заброшенных ходах я знаю от коменданта. Прекрасный вариант на случай, если кто-то слил информацию о месте нашей дислокации. Я больше не бегу, иду размеренным шагом. От пыточных тянет сыростью и страхом. Аура соткана из страданий многих неофитов. Здесь васпы переживали новое рождение, оставляя последние клочки человечности. И здесь я держу своего ручного ученого. Паразит держит в заперти своего хозяина? Что за ирония? Отодвигаю засов. В нос ударяет смешанный запах мочи, крови и пота. Я не морщусь. За много лет дарской службы привыкаешь и не к такому. Лампочка моргает, заливая помещение бледно-красным светом. Кровь на полу кажется чёрной, будто мазут. Дыба пусто. Канаты безжизненно свисают, а кандалы позвякивают потревоженные сквозняком. Стол лежит на топчане, застеленном дерюгой. Рядом на полу замечаю стакан воды и миску с остатками бульона. Без старой ниполы не обошлось. Уж если он берётся за дело, то подходит со всей ответственностью. Человек не слышит моих шагов, мечется, бормочет что-то. Встать, командую я. Обычно этого достаточно, чтобы любой из вас повскочил и вытянулся по стойке смирно, в каком бы состоянии ни находился. Но люди не wasps. Веки Тория дёргаются, но не размыкаются. С губ срывается стон. Лиза, прости, я должен. Правда, должен ехать. Я встряхиваю тория за плечо. Встать. Он дёргает головой, корочка на губах хлопается, с уголка рта сочится скроввица. Кто-то должен остановить это, бормочет он. Если не я, тогда кто? И открывает водянистые глаза. Его лицо сначала искажается в гримасе страха, потом страх сменяется упрямством. — Я не скажу ничего нового, — шепчет он. — Можешь меня запытать до смерти, но даже если бы я знал формулу, все равно... — Молчи. Я подхватываю его под руки. Новый удар. С потолка сыплется труха. Тори дергается, спрашивает взволнованно. — Что? Уходим. Выволакиваю его в коридор. Сирена на этом ярусе почти не слышна, зато отчётливо долетают выстрелы, и время от времени дрожат стены, словно кто-то снаружи лупит по улью многопудовой кувалдой. Почему? хрипит Торри. Не понимаю, что он имеет в виду. Почему уходим? Почему я тащу его за собой? Почему мы вообще делаем хоть что-то, когда наша королева мертва? Я не знаю ответа ни на один вопрос и поступаю так, как велит не инстинкт, нет. Что-то другое, нелогичное, странное, не присущее waspам. Иду так быстро, насколько позволяет моя ноша, но добраться до катакомб мы не успеваем. Выстрелы раздаются совсем рядом. Коридор делает петлю. Справа из-за спины раздаётся взрыв. Я едва успеваю оттолкнуть Тори и навалиться следом, как в спину жалят размельчённые камни. Чувствую удар по затылку, уши закладывает от звона и я слепну. Всего на миг, но его хватает, чтобы ощутить неприятный холодок под ложечкой. Когда-то я лишился одного глаза, не хотелось бы ослепнуть окончательно. Противная пелена вскоре пропадает, хотя воздух ещё полнится дымом и пылью. Я лежу рядом с внушительным обломком бетона. М ноги завалены камнями и присыпаны каменной крошкой, но кости целы. Пробую пошевелиться, а рядом корчится Торий. Он не ранен, но слишком слаб, чтобы идти самостоятельно. Его окровавленные пальцы с повреждёнными ногтями цепляются за мой мундир. Ищет ли он защиты или пытается вытащить меня оглушённого? Подняться не получается, накатывает тошнота. Ощупываю затылок. Пальцы липки от крови, но череп не проломлен, и на том спасибо. Выстрелы слышатся снова. Мимо нас прихрамывая проносится солдат. Не добежав до поворота, он спотыкается, взмахивает руками и падает ничком. Из дыма выходит военный Южного Уделия. На его лице противогаз, в руках автомат. Человек идёт спокойно и уверенно. Охотник, загнавший зверя в ловушку, Я пригибаюсь за обломком одной рукой судорожно нашаривая Маузер, другой прижимаю голову Торя к полу. Он не понимает, в чём дело, пытается вырваться, и военный останавливается в нескольких шагах от нас, поворачивается то в одну, то в другую сторону, а я никак не могу найти чёртов Маузер, и сердце бьётся быстро и гулко, так что мне кажется, его биение эхом разносится по всему целевшим ярусу мулья. Упавший вяз подёргивается, пытается подняться, вижу, как в его руке пляшет пистолет. Военный замечает его и делает навстречу несколько широких шагов, наставляет автомат, но передумывает. Пинком выбивает пистолет из рук. Тори что-то хрипит. Я сильнее вжимаю его лицо в пол, и он начинает задыхаться. «Молчи!» — шепчу я, и не знаю, слышит ли он меня. Слышит ли меня военный? Но все равно продолжаю говорить то, что всегда говорил наставник Харт. «Молчи, терпи!» «Молчи и терпи!» Торий дышит ртом, заглатывая пыль, а мои пальцы нашаривают выпавший маузер. Я цепляюсь за него, как за последнюю надежду. В это же время военный опускает приклад на голову васпы. Раздается мокрый хруст, как если бы топором разрубили спелую тыкву. Из своего укрытия вижу сгибающиеся ноги васпы. Организм, прошедший через пытки и изнуряющие тренировки, не желает сдаваться, поэтому живет, но приклад опускается снова. И снова. Над ухом судорожно сглатывает Торий. Тогда военный поворачивается и наконец-то замечает нас, но выстрелить не успевает. Я стреляю первым. Пуля попадает ему в шею чуть выше брони жилета. Человек рефлекторно жмёт на спуск, но автомат дёргается и очередь прошивает пол прямо под его ногами. А я стреляю в голову ей ещё раз. Ровно столько, сколько приклад опустился на лицо wasps-ы. Военный падает как прогнившее дерево. Я вскакиваю на ноги, не обращая внимания на возобновившийся в ушах звон, в долю минуты добегаю до военного и подбираю автомат. Этот выстрел последний контрольный. Следующим я добиваю wasps-у. Легкая смерть — милость. Не знаю, почему на нижний ярус спустился только один военный. Наверное, хотел поиграть в героя. Но знаю, что вслед за одним придут другие. Наверху прокатывается грохот. Торий задирает голову, покрасневшими глазами вглядываясь во тьму и дым. Может, он ждет подкрепления? Надеется на помощь. Его трясет не то от страха, не то от озноба. Торий кутается в лохмотья, которые когда-то были его одеждой, и если нам удастся уйти живыми в сырых и холодных лесах, дара долго не протянуть. Склоняюсь над мертвым васпой. Ворот его гимнастерки окровавлен, но это пустяки. Одежда цела, и я начинаю расстегивать пуговица деревеневшими пальцами. «Ходить можешь», — бросаю через плечо. Торий молчит, но я слышу его болезненное и хриплое дыхание. И если можешь, подойди и сам сними сапоги. Мёртвое тело тяжёлое и неповоротливо, но мне удаётся стянуть гимнастёрку почти не заморовшись в чужой крови. Я не буду, хрипит Торрий. Его трясёт сильнее прежнего, по лицу градом катится пот. Не стану надевать одежду с мёртвого. Будешь, жёстко отвечаю я, стягивая с трупа штаны. Если хочешь жить, Почему с wasps? сочаня им спрашивает он. Поворачиваю Викторию лицом, и он отшатывается, уколовшись о мой взгляд. Пока ты с wasps, должен выглядеть как wasp, холодно произношу я. Иначе убьют. Если я буду выглядеть как вы, меня убьют люди, тихо возражает он. Ты и так их предал, когда сунулся в улей. Я швыряю ему гимнастёрку. надевай. Сапоги я стягиваю сам и точно так же швыряю их Торию. Мне уже плевать, будет он переодеваться или нет. Голова кружится, предметы двоятся и плывут. Наклоняюсь над телом вас, почувствуя, что еще немного и меня стошнит прямо на труп. Но в ту же секунду Торий кричит «Осторожно!», толкает меня в плечо и падает сам. Над головами проносится автоматная очередь. Я перекатываюсь через труп. Запах крови и дыма щекочет ноздри, и я вижу, как из разлома в стене появляется фигура в противогазе. На этот раз я не медлю, расстреливаю военного в упор. Он валится на спину и бьётся затылком о край обрушенной балки, но я не проверяю, мёртв он или только ранен. Уходим, кричу Торию, перекидываю через плечо автомат и подбираю пистолет убитого wasps. Оружие лишним не бывает.